Однако некоторых французов, например, Руссо, нельзя причислить к атеистам. В одном произведении последнего под названием «Исповедание веры одного векария» мы находим целиком тот теизм, который можно встретить у немецких теологов. Таким образом, французская метафизика параллельна не только с учением Спинозы, но и с немецкой вольфовской метафизикой. Другие французы определенно перешли к натурализму. Из них следует здесь указать в особенности на Мирабо, которому приписывается авторство о систем de la nature», системы природы. Таким образом, в том, что получила название французской философии, представителями которой были Вольтер, Монтескьё, Руссо, Деламбер, Дидро, и которая выступила затем, как Просвещение также и в Германии, в том, что было также ославлено как атеизм. мы можем различать три следующие стороны. Во-первых, отрицательную сторону, которая чаще всего ставилась ей в и н у Во-вторых, положительную сторону. В-третьих, философскую, метафизическую сторону. Первое. Отрицательное направление. В отрицательной стороне... как и всему на свете, следует отдать справедливость. Субстанциальным в ней является атака разумного инстинкта на состояние вырождения и даже полнейшей всеобщей лжи, например, на положительный элемент окаменелой религии. Мы называем религией твердую веру, убеждение в существовании Бога. Верит ли кроме того человек в христианское учение? От этого мы более или менее отвлекаемся. Но говоря об этой атаке на религию, мы должны представлять себе нечто совершенно другое. э т о п о л о ж и т е л ь н о я р е л и г и и есть отрицание разума. Религиозное состояние, характеризующееся могуществом и великолепием его представителей, испорченностью их нравов, жадностью, честолюбием, кутежами – Это религиозное состояние, к которому, однако, требовали благоговейного отношения. Это противоречие, которое подлинно существовало, мы должны представить себе наглядно, если желаем понять то чувство возмущения, которое проявляют указанные писатели. Перед нашим взором Выступает чудовищнейший формализм и мертвенность, в которые перешли как положительная религия, так и скрепы человеческого общества, правовые учреждения, государственная власть. Таким образом, французская философия шла также и против государства. Она нападала на предубеждения и предрассудки, и в особенности на испорченность буржуазного общества, нравов дворов и правительственных чиновников, схватывала и изображала дурное, смешное, подлое, предавала все лицемерие и несправедливое могущество смеху, презрению, ненависти всех людей, и таким образом приводило ум и сердце к безразличному отношению к идолам света, к возмущению ума и сердца против них. Древние учреждения, уже больше не находившие себе места в чувстве с Самосознательной свободы и человечности, одержавшиеся другими силами, взаимной сердечностью, оглушенностью сознания и отсутствием в нем самости, учреждения, имевшие свое основание только в этих силах, уже больше н не соответствовавшие установившему их духу и теперь требовавшие от появившегося научного образования и разума, чтобы они признавали их чем-то святым и справедливым, этот формализм наши философы не спровергли. Нападки в их произведениях, ведутся оружием то рассуждений, то остроумия, то здравого человеческого смысла и не были направлены против того, что мы называем религией. Последнее, наоборот, оставалось нетронутым и рекомендовалось с прекраснейшим красноречием. Эта отрицательная сторона французской философии относилась, следовательно, разрушительно только к тому, что было разрушено внутри себя. Нам легко делать упреки французам за их нападки на религию и государство. Нужно представить себе картину ужасного состояния общества. бедственности, подлости царивших во Франции, чтобы понять заслугу этих философов. Теперь лицемерие, ханжество, тирания, видящее, что у нее отняли награбленное ею, слабоумие могут сказать, что французские философы нападали на религию. «Государство и нравы? Но какая это была религия, не очищенная лютором, а п р е з р е н н е й ш е е с у е в е р и е Поповщина, глупость, низкий образ мысли и, главным образом, растранжиривание богатства и утопание в изобилии земных благ при господствующей нищете. Какое это было государство? Бесконтрольнейшее господство министров и их девок ж о н коммердинеров, так что огромная армия маленьких тиранов и праздношатающихся рассматривала как свое божественное право грабеж доходов государства и п о л ь з о в а н и е потом народа. Без стыдства, несправедливость достигали невероятных пределов. Нравы только соответствовали низости учреждений. Мы видим бесправие индивидуумов в гражданском и политическом отношениях. Равно как и в области совести, мысли.